Глава 39. В следующие пару недель Тед действительно вёл себя так, будто начал свою жизнь с чистого листа. Старательно помогал и по дому, и в саду. А работы было очень много. Потому что буквально на следующий день после судьбоносного разговора с сыном у Флоры состоялся ещё один важный разговор. Мистер Теннет объявил ей, что они с женой незамедлительно покидают Хай-Уилд. Каких-то внятных объяснений своего столь неожиданного решения мистер Теннет давать не стал. А когда Флора спросила у него, может ли она хоть как-то переубедить его остаться, он лишь молча поджал губы в ответ. "Поверьте мне, мэм, так будет лучше для нас с миссис Теннет". Она более не чувствует себя комфортно в Хай-Wild. Тем же вечером супружеская чета уехала от них. Всю ночь Флора промучилась без сна, теряясь в догадках, чем именно она могла обидеть такую славную женщину, свою экономку и незаменимую помощницу. На следующее утро Луиза лишь подавленно пожала плечами, узнав новость. "Но ты же, наверное, и сама мама догадалась, почему они уехали, не так ли?" прошептала она. Тедди же лип к ней все последние месяцы, буквально проходу ей не давал. Знаешь, будь я на её месте, моё терпение тоже бы лопнуло. Флора лишь молча закрыла глаза, вспомнив тот давний эпизод, как её сын вальяжно положил руку на спину миссис Теннет, когда они оба стояли возле плиты на кухне. Вечером Флора ужинала в одиночестве. Арчи позвонил ей чуть раньше и сказал, что задерживается на авиабазе. В последнее время такие задержки стали для него делом привычным. Ночью, уже лёжа в кровати, она услышала гул немецких бомбардировщиков. Они летели где-то совсем близко, но поначалу она не придала этому никакого значения. Эти звуки уже тоже успели стать привычными и такими же знакомыми, как весёлое щебетание птиц на заре. Однако сегодня звуки были особенно резкими и громкими, как будто самолёты летели рядом с их домом. Флора раздражённо вздохнула. Как бы им ни пришлось чего доброго перебираться в погреб, подумала она, чтобы переждать там авианалёт, если бомбардировщики приблизятся уже вплотную в Хайленд. И действительно, ближе к полуночи, когда взвыли сирены противовоздушной обороны, Флора вместе с Луизой и Тэдди спустились вниз и укрылись в погребе. Через 2 часа был дан отбой, и они снова разошлись по своим спальням. Флора была уверена, что Арчи наверняка пережидал авианалёт где-нибудь в бункере, у себя на базе. Там и провёл остаток ночи. Мама, мама, проснись, разбудил Флору крик Луизы. Тебя звонят, кто-то представился как командир авиаотряда King. Он хочет срочно поговорить с тобой. Не чувствуя под собой ног, Флора ринулась вниз, перепрыгивая через ступени, чтобы побыстрее добежать до телефона. Однако в глубине души она уже знала, что означает этот ранний звонок. Командир авиаотряда сообщал ей, что в ходе ночной бомбардировки погиб Арча, а вместе с ним ещё 14 лётчиков. Прямое попадание бомбы в палатку, в которой на тот момент находились лётчики истребителей, не задействованные в полётах, а также другие сотрудники базы. Всё поплыло у неё перед глазами. Несмотря на то, что она умела стойко встречать дурные новости, на сей раз силы её изменили. Какая ирония судьбы мелькнула у неё. Арчи остался жив в войной на фронте, так далеко от дома, а погиб, можно сказать, совсем рядом. А как они помнится радовались, когда он получил назначение в Ашфорд, где сказать больше не будет этих утомительных поездок в Лондон. Но, как оказалось, для немецких бомбардировщиков именно авиабаза в Ашфорде и стала главной целью нанесения удара. Нет, её сознание отказывалось воспринимать данность. Флора была близка к помешательству. Луиза вызвала врача. Тот прописал успокоительный. Несколько дней подряд Флора пролежала в постели, не вставая. У неё не было ни сил, ни желания, чтобы заставить себя подняться с кровати. «Зачем ей жить?» — думала она — Коль её ненаглядного Арчи больше нет. Даже встревоженное лицо перепуганной дочери не придавало ей импульса или желания хотя бы выйти из спальни. Она лежала в кровати, мысленно перебирая в памяти каждое мгновение из тех, что они прожили вместе с Арчи, и не могла смириться с утратой. Она возраптала даже на Бога, осыпала упрёками Всевышнего, отказываясь более верить в него. Ведь он так внезапно и так жестоко угнёл у неё мужа и навсегда. Но самое страшное было то, что она даже не смогла проститься с ним по-человечески. На шестой день после того злополучного звонка Флора Адурманинная лекарствами пробудилась рано утром от странного постукивания в окно. Она приподняла голову с подушки и увидела маленького птенца дрозда. Он, наверное, выпал из гнезда, которое семейство дроздов устроило себе на раскидистом старом каштане, стоявшем неподалёку от окна спальни. Оконный карниз смягчил его падение, но сейчас птенец пребывал в полной истерике. Он жалобно верещал, взывая о помощи, всё время подпрыгивал на одной лапке, бился головой о стекло. "Иду, иду, мой маленький", прошептала Флора, сползая с кровати. Подошла к окну, осторожно открыла створку, и схватила крохотную печугу обеими руками. Ну вот. Теперь всё в порядке, с чувством произнесла она, обращаясь к птенцу. Ты спасён. Сейчас приставим к дереву лестницу, и ты в два счёта снова окажешься в своём гнёздышке рядом с мамой. С птенцом в руках она спустилась вниз и направилась на кухню. Тедди и Луиза сидели за столом. При виде Флоры Луиза тотчас же вскочила со своего места. Мамочка, «Ты встала, а я только хотела нести тебе чай. Оставим чай на потом. Этот несчастный кроха выпал из гнезда, что на каштане. Тедди, принеси лестницу и поставь её возле дерева. Я сама поднимусь и верну птенца на место. Пока он не умер от пережитого шока и страха». «Сию минуту, мама». Луиза глянула на брата. Тот подмигнул ей, поднимаясь с табурета. «Сейчас с ней будет всё в порядке». пробормотал он ей в полуголоса и поспешил вслед за матерью на улицу. Траурная церемония прощания с Арчи прошла в фамильной церкви Хайвулд. Собралось огромное число людей: жители деревни, друзья и сослуживцы, родственники. Арчи был известным человеком в округе, все его любили и уважали. Флора, сидя между сыном и дочерью, улыбалась сквозь слёзы, слушая прочувствованные речи его сослуживцев из королевских ВВС. с которым он вместе сражался, защищая родину на обеих войнах. Во время поминальной службы она постаралась собрать в кулак всю свою волю и немногие остатки сил. Прогоревав почти целую неделю в одиночестве и выплакав море слёз по погибшему мужу, она сейчас даже пыталась хоть как-то утешать и поддерживать собственных детей уже в их горе. Её жизнь во всяком случае самая счастливая пара этой жизни закончилась навсегда. Но детям ещё предстоит жить, ведь у каждого из них впереди будущее, уже своя собственная жизнь, и она не имеет права распускаться хотя бы ради них. На следующий день после похорон Флору навестил их семейный нотариус мистер Сандерс. Выразив в положенной форме ей свои соболезнования, нотариус сразу же перешёл к делу. Вы наверняка в курсе, леди Воган, что лорд Воган не менял своего завещания и не вносил в него никаких дополнений, начиная с 1921 года, проговорил он неторопливо, извлекая из старого кожаного портфеля аккуратную стопку бумаг. То есть я имею все основания заявить, что согласно его завещанию, имение переходит к его сыну Тедди. Так? Я, думаю, у вас есть такие основания, проронила Флора. Ощустив, как больно сжалось сердце в её груди, неужели это так давит запоздалое чувство вины? Тогда я запускаю процедуру передачи наследства на имя Тедди в установленном порядке. К сожалению, нет никаких юридических документов, подтверждающих ваши права на владение домом в Хайвулд, а потому считаю своим долгом предупредить вас, что по закону ваш сын может выселить вас отсюда в любое время. Не хочу думать, что дело может принять именно Такой оборот. Нет, хотя мне известны случаи, когда именно так всё и происходило. Я переговорю с той дядьей относительно его дальнейших намерений, несколько натянуто произнесла Флора. Думаю, мы всё решим с ним полюбовно. У меня к вам только один вопрос, мистер Сандерс. Что было бы, если бы, скажем, моя сестра Аурелия родила только Луизу, то есть одну дочь? Или если бы Тэдди погиб на войне, что тогда? О, тогда бы всё намного усложнилось. Во-первых, мы бы занялись поисками наследника именно по мужской линии. Но в случае, если такового бы не нашлось, тогда бы Луиза почти наверняка получила имение Хайвуд в собственность, но лишь до тех пор, пока у неё не родился бы сын. А когда её сын достиг бы совершеннолетия, то он бы унаследовал и её имущество, и титул пэра. Точно так же, если бы у неё родилась дочь, то уже на неё бы распространились те же права вплоть до того момента, пока у неё самой не родится сын. Если, конечно, кто-то из дочерей и сестры лорда Вогна не родит наследника по мужской линии первый. Ну и так далее, и так далее. Понятно. В нашем с вами случае, как вы понимаете, мы можем быть только благодарны небесам за то, что у нас есть прямой наследник по мужской линии. Он устало усмехнулся. Овы-овы. Я знаю множество семей, лишённых сегодня такого, с позволения сказать, счастья. Две войны изрядно выкосили и отцов, и их сыновей. Вам повезло, леди Воган. В Хай Уилд сохраняется истинная преемственность поколений, и именно по крови. Немногие могут сегодня похвастаться, что и у них складывается всё так просто. Я вот о чём подумала, мистер Сандерс. А нельзя ли дать Луизе хотя бы какую-то часть имения? Она в скором времени собирается замуж, её будущий муж не богатый человек. Я сама женщина, продолжила Флора, тщательно контролируя каждое своё слово. А потому понимаю, что не вполне справедливо, что Луиза всего лишь на том основании, что она дама, лишается всяких прав на имущество своей семьи, тем более, что они стэди-близнецы. Полностью согласен с вами, леди Воган. Но, к великому сожалению, наши законы по этой части весьма архаичны и сильно отстали от времени. Остаётся лишь надеяться на то, что когда-нибудь в перспективе женщины получат равные права с мужчинами и на владении имуществом, и на титул. Однако боюсь, сегодня решение этого вопроса всецело зависит только от вашего сына. Ещё раз вынужден с большим огорчением повторить: не вы, Ни ваша дочь не имеют никаких юридических оснований претендовать на «Хай Уилд» и всё остальное. Очень жаль, что ваш муж не успел ещё при жизни внести необходимые изменения в своё завещание. А сейчас вы целиком зависите от того, что решит ваш сын. Как и его сестра тоже. Спасибо за все разъяснения, мистер Сандерс. Думаю, вы и останетесь на связи и со мной, и с Тедди. Отныне, леди Воган, все мои дальнейшие контакты относительно имущественных дел будут исключительно с этой. Вас они более касаться не будут, ответил мистер Сандерс, складывая бумаги обратно в свой портфель. Ещё раз примите мои самые искренние соболезнования, леди Воган. Ваш покойный муж был замечательным человеком. Будем надеяться, что его сын станет достойным продолжателем своего отца. Всего вам доброго, леди Воган. Нотариус издал тяжёлый вздох, свидетельствующие о том, что слухи о беспутном поведении Тэдди наверняка достигли и его ушей. Не проронив более ни слова, он покинул кабинет Флоры. Флора осталась сидеть на своём месте, тупо уставившись в окно и разглядывая сад, который больше ей уже не принадлежал. И ещё раз с большим сожалением она подумала о том, что несмотря на все благие мотивы, которые двигали Арчи в своё время, он тем не менее сам того не подозревая, исключил Луизу из своего завещания и тем самым прервал кровную связь поколений воганов. Сейчас Флора осознавала это особенно остро. Да, в последнее время и сам Арчи понимал, что Тедди вовсе не годится на роль наследника Хайуилд и на титул Пэра. Но ничего уже сейчас не поделаешь. Поздно. Не станешь же вскрывать тот подлог, на который пошёл Арчи много лет тому назад, записав Тедди на своё имя. Слава богу, что у неё хватило ума львиную долю наследства, которую она получила от своего родного отца, вложить в ценные бумаги. Поначалу её главным советчиком и помощником был сэр Эрнест Кассель, но со временем она и сама научилась разбираться во всех хитросплетениях рынка ценных бумаг. У неё даже появился интерес ко всем этим акциям и дивидендам. За минувшие годы её состояние пережило те же взлёты и падения, Что случалось и на финансовых рынках с их неустойчивостью и непредсказуемостью. Но в целом она была весьма состоятельной женщиной. Что касается домашней фермы, то уже запущен процесс её переоформления на имя Руперта и Луизы. Арчи подписала авторизованную доверенность для передачи фермы в их собственность, с тем, чтобы молодая пара смогла переехать туда сразу после свадьбы, намеченной на август месяц. Неужели Тэдди посмеет обжаловать решение покойного отца? Флора понимала, что коль скоро подобная мысль могла закрасться ей в голову, то ситуация действительно очень и очень сложная. Вечером того же дня она усадила рядом с собой Тэдди, Луизу и подробно пересказала им весь свой разговор с нотариусом, и при этом внимательно наблюдала за выражением лица Тэдди. Немного утешило, что на его лице отразились не только облегчение от того, что он услышал, но скорбь по погибшему отцу. "Уверена, мы с Рупертом будем счастливы поселиться на домашней ферме", заверила её Луиза жизнерадостным тоном. "Там такое красивое место. Надеюсь, мы сумеем превратить этот уголок в наш семейный очаг". "Даже не сомневаюсь в этом", откликнулась Флора, снова мысленно восхитившись благородной и щедрой натуры дочери. Ону ещё быть благодарной за самую малость. Скорее всего, её племянница и не рассчитывала на нечто большее. Следовательно, отныне, Тэдди, всё остальное переходит к тебе? Флора непринуждённо взмахнула рукой и обвела её кухню. И каковы твои чувства в этой связи? Но разве я не получил, мама, всё то, что принадлежит мне по праву? Разве не так? вопросил он мать почти хозяйским тоном. Конечно, так. «Но ты же не хуже меня знаешь, что само имение Хай Уилд требует много работы. Мистер Сандерс ведёт тебя в курс дела и объяснит, что средств на поддержание имения на должном уровне очень немного. Особенно деньги нужны на ферму. Тебе необходимо нанять нового управляющего фермой. Да и по дому тебе будет нужна помощница», — добавила Флора. «Особенно после того, как Луиза переедет летом в свой собственный дом». «Но ведь ты же побудешь со мной какое-то время, мама». Поможешь мне разобраться со всем этим? То есть я хочу сказать, пока я не женюсь. Тедди сухо улыбнулся. У меня на этот счёт есть кое-какие планы. Вот как, совершенно искренне обрадовалась Луиза, и её лицо даже прозавело от столь приятной новости. Как замечательно, что у нас с тобой появятся дети приблизительно одного возраста. Они смогут расти вместе, как когда-то мы с тобой. Правда здорово, Тедди, дорогой мой. Не уверен, что моя потенциальная невеста мечтает стать матерью, но пока она мне очень нравится. Однако какой-то скрытный тедди, как её зовут, потерпение много. Всё узнаешь в своё время. Она не из наших мест. Разумеется, как только ты приведёшь в дом молодую жену, я немедленно покину Хай-Уилд, сказала Флора. Я всегда могу переехать в наш лондонский дом, пожить там временно. Возможно, там придётся сделать ремонт. Ведь в доме столько лет никто не жил. Мама, лондонский дом отныне поступает всецело в мое распоряжение. А ты, когда переедешь в Лондон, можешь поселиться у своей матери на Альбимарл-стрит, почему бы и нет? Тед дебросил нетерпеливый взгляд на часы. А сейчас мне пора. Поезд на Лондон уходит через полчаса. Я поеду сам до Ашфорда на папином Роллс-Ройсе. Отец не пользовался машиной уже много лет, Тедди, подала голос Луиза. бросив напряжённый взгляд на мать. К тому же она жрёт слишком много бензина, а нам нужно экономить сталлоны на горячее, чтобы заправить технику на ферме. Думаю, такая трата топлива вполне позволительна для моего имения, хотя пооднократно. И вернусь домой через пару дней. Тэдди Пружинисто поднялся со своего места, небрежно чмокнул обоих женщин, мать и дочь в макушке и поспешил прочь. В кухне повисло тягостное молчание. Не переживай, мама. Луиза повернулась к матери. На домашней ферме всегда найдётся местечко и для тебя. Будешь жить вместе с нами. Весь следующий месяц Флора настраивала себя на то, что наступает время, когда приходится распрощаться с Хай-Уилд. Тэдди практически не показывался в имении, пропадая большую часть времени в Лондоне. А Флора с Луизой, пытаясь заглушить своё горе, днями напролёт работали в четыре руки по дому и в саду. Мистер Сандерс прислал Флоре письмо. Скорее это была некая дипломатическая дань вежливости, чем необходимость. В нём он извещал Флору, что процедура переоформления имени лондонского дома и титула на Тэдди идёт полным ходом. Всё пока протекает гладко, без каких-либо осложнений, и самое позднее к концу ноября все формальности должны быть завершены. Если у Флоры и Луизы и были какие-то сомнения относительно этих формальностей, связанных с вступлением Тедди в права наследования, то никто из них не осмелился высказывать их вслух. А тут наступило лето. Июнь принёс радостную весть о высадке союзников в Нормандии. Повеяло новыми надеждами на скорое окончание войны. Флора старалась сконцентрироваться на предстоящей свадьбе Луизы и Руперта. Она решила, что свой свадебный подарок молодым она вручит в ближайшие же выходные, когда к ним приедет Руперт, чтобы обсудить планы на предстоящее торжество. И не ошиблась в своём решении. Так приятно было видеть, как обрадовались жених и невеста, когда узнали, что она одарит им магазин Arthur Morrison Books. Какое счастье! Расчувствовался Руперт и полез в карман за носовым платком, чтобы смохнуть слёзы с глаз. А я всё переживала, смогу ли я содержать вашу дочь на том уровне, к которому она привыкла. И вот, вы же и подсказали мне ответ на мой вопрос. У меня просто нет слов, чтобы выразить вам свою благодарность за такую щедрость. Я я вне себя от счастья, честное слово. Флора невольно прослезилась, глядя, как молодые люди обнялись. Они так счастливы, и они так любят друг друга. Нет, все же она поступила абсолютно правильно, подарив им этот книжный магазин. Там на втором этаже есть небольшая квартирка. Её можно будет обустроить на более современный лад и останавливаться там, когда вы будете приезжать в Лондон, пояснила она. Впрочем, я уверена, что в этих случаях брат позволит тебе останавливаться в его лондонском доме. Сильно сомневаюсь, мама, что он это позволит, возразила ей Луиза. Но даже если такое и случится, то, думаю, помещение, которое есть в магазине, вполне нам подойдёт, в каком бы оно сейчас ни было состоянии. Там нам будет гораздо лучше и удобнее. Спустя несколько дней Флора получила от Эдди телеграмму следующего содержания. «Женился на Дикси. Точка. Регистрация прошла сегодня в мэрии Челси. Точка. Безмерно счастлив. Точка. Отбываем в Италию на медовый месяц, «Точка. Передай Луизе, что я её переиграл и пришёл к алтарю первым. Точка. Тедди. Точка». Луиза молча прочитала телеграмму, но на её лице красноречиво отразилось всё то, что она в этот миг почувствовала. «О, Боже!» — тихо прошептала она. «Тебе знакома эта девушка?» — спросила у неё Флора. «Не то чтобы знакома, но я о ней много наслышана. Впрочем, о ней наслышан весь Лондон». На новогоднем балу Тэдди Кородко представил нас друг другу. И кто же она? Леди Сисилия Урэйли, родом из Ирландии. Семья хорошая, но такого богемного толка. Эта девушка может вне всякого сомнения вскружить голову кому угодно. Стоило ей только войти в зал на новогоднем балу в отеле Совой, и все мужчины словно с ума сошли. Ярко-рыжие волосы до талии, темперамент, судя по всему, огненный. В тот вечер тэдд от неё не отходил ни на шаг. Полагаю, именно из-за неё он и торчал всё последнее время в Лондоне. Немного помолчав, Луиза добавила: "Та ещё парочка из них получится". "Понятно", негромко обронила Флора, вполне поняв всё то, что Луиза намеренно оставила за скобками своего комментария. Однако настроение у неё после этого разговора с дочерью окончательно упало. "Прости, мама". Может, я и не права в своих домыслах. Ты же сама любишь повторять, что нельзя судить о книге по её обложке. Наверное, то же самое можно сказать и о репутации человека. Да, судя по её внешнему виду, Дикси — та ещё штучка. Но вполне возможно, она окажется на самом деле хорошим и добрым человеком. И уж совершенно точно она внесёт живую струю в нынешнюю атмосферу Хайуэлд. А уж Тедди будет у неё ходить по струнке, как пить дать». Девушка грустно улыбнулась. Ночью Флора лёжа без сна в своей кровати, уже в который раз подумала, как ей не хватает сейчас мужа, его родного тела, его тёплого дыхания. От этих мыслей снова больно заныло сердце. Откинувшись на подушке, она постаралась взять себя в руки и даже попыталась начать строить планы на будущее, но уже своё собственное будущее. Лишь одна неотвязная мысль грызла её. как ей искупить свою вину перед Луизой, ибо в том, что она виновата перед племянницей, Флора не сомневалась ни сот и доли секунды. Через месяц в Хай-Уилд прибыл новый владелец имения вместе с молодой женой. Вопреки всем своим страхам, Флора была вынуждена признать, что Дикси понравилась ей с первого же взгляда. Гортанный и слегка хрипловатый смех, явный хрипотца, по мнению Флоры, возникла от беспрестанного курения сильных французских сигарет. Великолепная молочно-белая кожа, гибкая стройная фигура. Да, молодая хозяйка Хайуилд из числа тех женщин, с которыми нужно считаться. В её яркой внешности и в её темпераменте было что-то дикое, необузданное, первозданное. Во всяком случае, Стэтт Диана снимала стружку за каждое его неискреннее слово или какую-либо вёртку. После довольно обильного возлияния за ужином, по случаю их бракосочетания, Дикси пустилась в пространные разговоры, громко и безапелляционно высказывая своё мнение по любой теме, начиная от ситуации вокруг Ирландии и кончая положением на фронте. Бедняжка Луиза только молча таращилась на стену, не смея подать голос. Так, к примеру, новая хозяйка Хайвулд поделилась достоверной информацией, полученной по её словам из самых надёжных источников, о не уравновешенном характере Черчилля и его склонности к депрессии. Послушав какое-то время разглагольствования невестки, Флора, пожелав всем доброй ночи, удалилась к себе наверх. Уже лёжа в постели, она продолжала размышлять над увиденным. Утешало, по крайней мере, одно Судя по всему, у сына явно по душе браваурность и любщение его молодой жены. На следующий день она пригласила сына к себе в кабинет. Тепло рассцеловала его и предложила присесть. Решив взять инициативу в свои руки, заговорила первой. Ещё раз мои самые сердечные поздравления, Тэдди. Дикси просто обворожительно полностью одобряют твой выбор. Думаю, уже в ближайшее время мы подружимся с твоей молодой женой. Хочу также сообщить тебе, что буду рада помочь вам деньгами и оплатить все необходимые ремонтные работы в лондонском доме. А ещё меня интересует вот какой вопрос. Готов ли ты продать мне 200 акров земли, которые расположены вокруг домашней фермы. В сущности, эти земли по другую сторону дороги, они не только примыкают к ферме, но и являются как бы её составной частью. Я готова приобрести её, ибо эти земли формально числятся как твоя собственность. Я уже проконсультировалась с нашим местным агентом, занимающимся продажей земельных участков, и могу предложить тебе вполне достойную цену за эту землю, а у тебя появятся свободные средства для содержания дома в Хай-Уилд и жилища в Лондоне. Понятно, а с озадаченным тоном произнёс Тедди, явно не ожидавший такого известия от матери. Но ты не возражаешь, если я сначала посоветую с Дикси и со своим нотариусом. Окажи любезность. Хочу также уведомить тебя, что сразу же после свадьбы Луизы я покидаю Хайвулд. Конечно. Вот, собственно, всё, что я хотела сообщить тебе. Хорошо. Тедди поднялся со своего места. Пожалуйста, забирай из дома всё, что ты посчитаешь нужным. О, мои потребности весьма скромны. К тому же, у меня есть достаточно средств, чтобы начать всё сначала. Хочу лишь подчеркнуть ещё раз. Ты получил в наследство красивый дом, прекрасное имение. Хай Уилд — это особое место. Я бы даже сказала, уникальное. Надеюсь, вы с Дикси сумеете сберечь его и будете обихаживать с той же любовью, с какой мы делали это с твоим отцом». Боясь расплакаться, Флора поспешила выйти первой. Погожим августовским днём Флора, сидя в церкви, наблюдала за церемонией бракосочетания Луизы и Руперта Форбс. Ещё совсем недавно в этой же самой церкви все они прощались с её мужем. Она горячо молилась за молодую пару, прося небеса лишь об одном: чтобы поскорее наступил столь долгожданный мир, чтобы всё наконец успокоилось и в её собственной жизни, и в жизни всех людей на земле. Поздней осенью Флора отправилась на прощальную прогулку по Хай-Вайлд. Странное это чувство прощаться с домом, в котором прожито столько счастливых лет. Конечно, она и впредь будет бывать здесь, часто навещать молодую семью, но это будет уже совсем другое. Ведь дом отныне не принадлежит ей. Впрочем, подумала она с грустью, этот дом никогда не принадлежал никому конкретно, разве что самому себе, как это всегда бывает с домами, насчитывающими не одну сотню лет. И нынешних владельцев он тоже благополучно переживёт и устремится в то далекое будущее, которого они уже не застанут. Она подошла к кухонному окну и посмотрела в сад. Сколько счастливых часов они провели там вместе с Арчи, облагораживая и возвращая к жизни каждый уголок сада. Мгновение счастья, мысленно процитировала Флора. Увы-увы, ничто не вечно под луной, ничто не длится бесконечно, как бы того ни желали люди. А потому надо уметь ловить эти счастливые мгновения и наслаждаться ими в полной мере. На улице её уже поджидал пони с впряжённой повозкой, куда погрузили самые дорогие и памятные её сердцу вещи. Она вышла через парадный вход и взобралась на козлы. «Прощай!» — послала она воздушный поцелуй дому, Арчи и всем тем сладостным воспоминаниям, которые связывают её с Хай Уилд. Потом отвернулась от дома и мысленно попросила прощения у всех и вся за те ошибки, которые совершила в своей жизни. После чего Лигонька тронула лошадь за бок. Та сдвинулась с места и направилась по дорожке прочь от Highwild, увозя её в новое будущее.